Эпилог. Какое слово послужит антонимом волшебству? Чак-Паланик, Невидимки. Живы? Живы, в себя приходят. Ты знала? Сынок, будь добр, чаю зеленого с лимоном. Благодарю. Знала? Нет, я боялась всегда. Сначала за твоего отца, а потом за тебя. Люди наши слабые места. Вы так уязвимы перед магией физически и психологически. Я всегда боялась, что до вас доберутся или мои друзья-отступники, или те, кто узнает о мертвой руке и решит использовать нечисть. Светало. Свитала. Приходу бабушки я проснулась, а бар быстро и незаметно опустил Я едва успела умыться, как бабуля окликнула меня и велела показать руку. Она местами покраснела, а местами покрылась белыми волдырями, подозрительно напоминавшими некие символы. Зато почти не болела. В ожидании чая бабушка достала из сумки кошелёк с и делала мне перевязку. А я спрашивала: "Валя, не топырь! не топырь случайность?" Я, конечно, давно его знаю. Магический мир много теснее людского. Но вашу встречу я не готовила. Это везение, дорогая. Но амулет пахнет моей кровью, и не тапыр решился объяснить и помочь. Считай по старой дружбе, Понимая с чьей-то семьи. А услышав от тебя про древние могилы, он сразу все понял, Нашел Марьяшку, а потом метнулся ко мне. А Валя, да, моя, мой казачок, Мы давно общаемся, и я безумно благодарна чутью, подсказавшему мне эту идею, и ведьмам, которые дали Вали дозволение на работу в редакции. Я даже представить боюсь, как бы ты справилась, если бы не эти двое. Они, ты. Я подцепила цепочку ай-яй-яй. Подменить освещенное. А я не подменяла. Она озорно улыбнулась, разом помолодев почти до той фотографии, которую я видела во сне. Сначала я артефакт сделала, а потом тебя покрестили, Сердишься? Пошевели рукой не туго. За то, что проронические заклятия не рассказала. Я послушно шевельнула рукой. Нет, не туго, спасибо. И не сержусь. Да и как все это можно рассказать человеку? Я и не хотела, она вздохнула, убирая в сумочку остатки зелья и бинт. Если бы с нами что-то случилось, вы ничего не знаете, понимаешь? Ничего, ни о нас, ни о наших делах, ни о нашем мире. Это я тоже всегда боялась. наблюдателей. Очень уж они любят вешать на отступников нераскрытые дела ради галочки ведомости и использовать как источник информации и средство давления наших близких. Вот такие мы старые перестраховщики. Заключила невесело ковчик принёс чаи и кофе. Муравей, в отличие от измочаленных нас, был свеж и бодр. Напивая он расстелил чашки и пританцовывая вскакал. Бабушка сразу приникла к чаю, а я помешала кофе, сформулировала вопрос и решилась спросить. Да и так много знаю, но что с Гульнарой? И кто виноват в том, что она сошла с ума? Бабушка сутулилась, опустив плечи, как Марьяна в раздумьях. Все понемногу, дорогая. Но прежде всего виноват род. Ее лицо стало суровым, взгляд тяжелым. Многие стародавние усыпляли дар, давая своим потомкам шанс сохранить его, чтобы развить в более спокойное время. И зачастую он всплывал много веков спустя, тринадцать поколений спячки его максимальный срок. Но всегда Всегда в роду хранилась память, артефактом, подсказкой, семейной легендой, и когда дар пробуждался, ведьма понимала, что с ней происходит. А Гульнара не поняла. Что-то в их роду сломалось, потерялось, а восстанавливать её искать не захотели. А когда в твой мозг ввинчиваются десятки голосов, когда сны реальнее яви, трон со умом дело времени очень короткого, Она взяла чашку и откинулась на спинку дивана, рассеянно глядя мимо меня. Потом виновата Оксана. Слепое пробуждение дара всегда на время блокировали. Чтобы сначала объяснить и научить, да что слепое. Мои девочки с пеленок знали, кто их мать и ту мы с отцом блокады поставили каждый. Дар ключа к конкретному схрону, наследует старшее. Но у остальных он может проявиться в другом виде. И Оксане следовало найти менталиста, чтобы или сразу ко мне девочку отправить. Но нет, эта умнейшая женщина вспомнила о мертвой руке и решила использовать Гульнару в своих целях. А потом Гульнара? Я подалась вперед. Нет, бабушка качнула головой. Потом я не смогла ее заинтересовать, удержать и найти вовремя не смогла. Дар стародавня, к сожалению, никак себя не проявляет. Его невозможно засечь ни артефактом, ни заклятием. Его можно только распознать при общении. Я ведь давно этим занимаюсь, ищу девочек с дарами, помогаю, объясняю. Прячешь? Я зачем-то понизила голос до шепота. Она лишь улыбнулась уголками губ и сразу помрачнела. Да, не удержала. А уже потом Гульнара. На момент нашей встречи она уже все для себя решила. Она нуждалась не в знаниях, а в алгоритме: как расшифровывать приходящее, как отсеивать лишнее и вычленять полезные. И едва она его получила, используя силу найденной бабочки, она переродилась и осталась в тайнике. Я заперла ее в подходящем сегменте хроно. Пусть подумает. "А дну?" поразилась я рада. Она пыталась тебя убить и не раз, жестко сказала бабушка. Ее целью была не ты в схроне, как сыр в мышеловке. Нет. ее целью была твоя смерть. От нечисти тебя спасли, солнышко, мои знакомые и Марьяша, а от кум по садочкин подопечный. Кровь мертвой бабочки токсична. Это медленный яд, который убивает, чтобы после использовать тело для призыва нечисти из скрона. Живая кровь ритуально убитого человека наполняет силой мёртвую кровь в рунах, и они формируют из тела портал, который притягивает дух нечисти, и тот следует приказам старшей. И солнышко гаснет, завязанное на защиту живого человека, и превращается в ключ. Я знала, чем рискую, когда создавала артефакт, но оставить тебя без мощной защиты тоже не могла. А я из твоей крови вычистила все та же бабочка, но живая. Я подавленно молчала. Твою ж схрон так устроен, что сбежать оттуда может только мелочь или неопасные для ведьм и заклинателей средняки. Основная ударная сила на цепи. Но, к сожалению, многие особи обитают рядом с выходом. Это добровольцы, первые в очереди на свободу. Знаешь, что нечисти даже в человеческом теле в тайник попасть проще простого. И кровь мёртвой бабочки токсична не только для человека, но и для заклятий. Понимаешь, в чем план Гульнары? Я угрюмо кивнула. Да, использовать солнышко вместе с компасом, и зажечь фонарь, и его сила, наполненная необходимыми токсинами, спалила бы цепи. Кровь ключа открыла дверь, а старшая разбудила и взяла под контроль ускаи не всех, но много ли надо, чтобы убить ведьму без силы? То одной нечисти вроде недопоря хватит. И избавившись от опытной хозяйки тайника, постепенно пробудить другую нечисть, чтобы и никто бы Гульнару потом не остановил. Уничтожив рот ключей, проклятая перекрыла бы все пути в могильник, окопалась в защищенной стародавними крепости и командовала бы оттуда, ломая ненавистные системы и наверное, во сне с фонарем она пыталась заставить меня сделать нужное но не вышло я была живой защищенной от одержимости, без яда мертвой бабочки и проклятую насти каблом и появился план Б она просто ждала когда я закончу начатое спущусь в могильник хотя бы с сыром привязки к схрону рвутся быстро механически продолжала бабушка глядя мимо меня Я могу за нечисти обратно лишь когда она на пороге, а потом я не справлюсь даже с муравьем. И в отличие от нечисти, привязана запретами к одному известному месту. А в ларе еще не разгорелся дар. Куллар выбрала очень удобный момент. Ей хватило бы и десятка другого середняков, чтобы И о солнышке я рассказала сама. Спасти дуреху хотела. Артефакт защищает от воздействия нечисти, а в стародавних полно магии. Думала, пусть поищет, перебесится. А она поняла, как я берегу вас, своих людей. И наверняка подослал к тебе кого-то для проверки. Моя вина, дорогая, учту этот момент обязательно. А ваша бабочка, кашлянула я. Думаешь, это случайность? Она посмотрела на меня и улыбнулась мне с нетродой не совсем. Мы с девочками давно спасаем адекватную запрещенную нечисть. У нас в семье много подопечных, готовых помогать стародавней нечисти, с магией. Глон ничего не понял, потому что молодой еще. Но рядом с Марешей не только клещ. Видела ее оранжерею? Да-да, все верно. И они всегда поблизости. Браслетами, листиком в волосах заколкой Ты бы не добралась до Мариаши, она бы нашла тебя утром, когда иссякла защита дождя, и кто-нибудь из ее подопечных обязательно учуял бы мертвую кровь. Нечисть растения лишена речи, она мыслит образами и показывает их нам. Но объяснить яд в крови трудно. Поэтому бабочка просто сделала, помогла члену семьи и спасла нас. Надо придумать, как поблагодарить плющик дай за помощь в могильнике и вообще И да. Рада. Все это я выяснил совсем недавно. Бахтияр постарался и вытянул из сестры информацию, как заклинатель из нечисти. Компас, магия мёртвой крови, особенности крови бабочек, тела порталы это забытое колдовство, давно потерянные знания. Кульнара хорошо все просчитала, кроме одного. Она слишком мало она знала. О нас, о тебе, и о нашей нечисти и слишком торопилась. Я медленно мелкими глотками пила кофе, не чувствуя вкуса. Фрагг редакция, У меня нет слов ни мыслей, никаких, даже нецензурных. И теперь пусть посидит в тишине и подумает. Бабушка наконец глотнула чаю и поставила на стол пустую чашку. Сможет вернуть себе способность мыслить трезво и ясно? Но ведь она мертва. Я с трудом вытолкнула из себя эту фразу. И все равно жаль. Жизнь ведь вещь своеобразная. С сурового лицо разгладилось, скорее глаза потеплели. Да, она мертва телом, не будет взрослеть, не сможет продолжиться в детях, но дух жив и полон сил и даже по-прежнему способен к магии. Если поставит на место мозги, и откажется от глупостей, то Найдет себе применение дар стародавних по-прежнему при ней и она сможет учить, передавать полезные знания и защищать тех, кто слаб и беспомощен. И искать девочек с даром. Да не жизнь существование, но иногда это лучше глупой смерти из-за собственного безумия, лучше полного забвения. Брат не забудет, тихо напомнила я. Он еще свое получит. Бабушка снова посуровела и проворчала: "Защитничек, мальчишка, Ремня мало знал дуралей". Я отчего то улыбнулась. А неизвестно, кто как повел бы себя на его месте. "Ладно, радость моя". Бабушка встала и взяла сумочку. "Мне пора. Глава наблюдателей дал мне сутки, и они уже на исходе. А ты иди домой. Дождешься, Марьяшку и вечером к нам". Тебе надо выспаться и она сморщилась. Познакомиться с главой наблюдателей. Зуб даю, он бросит все дела и прискачет на ближайшем телепортисте. если не к обеду сегодня, то к ужину точно. Ничего страшного не сделает. По договору вы наши люди, имеете право знать. Но бумажки придется подписать. Рассказать историю от и до. И мужик он противный. Но мы пережили нападение на схрон. И переживем визит главы, верно? Подытожила оптимистичная. Я согласно кивнула. Бабушка обогнула стол, чмокнула меня в макушку с напутственным: "Ничего больше не бойся" и поспешила к выходу. А меня одёрнул черт за языки: "Бабуля, ты не жалеешь, что у Гульнара ничего не вышло?" Это же был бы военный переворот, смена власти. А если бы ты поддержала ее и помогла с нечистью, то свобода от наказания, от наблюдателей, она остановилась и не оборачиваясь, негромко произнесла: "Нет рада не жалею. Есть и другие пути угодизовать дары ведьму. Долгие трудные, но с меньшими жертвами среди мирного населения. Люди не виноваты в наших войнах. Пусть идут своим путем, а мы пойдем своим. И торопливо покинула бар. Я посидела ещё с минуту, обдумывая разговор и допивая кофе. Привычно потянулась за сумкой, не нашла нужного и вспомнила, что меня обворовали. Ни телефона, ни компа, ни даже ключей от дома. Вов, — Я подошла к муравью. А ты не умеешь замки взламывать, а то я вообще безо всего не надо ломать На барную стойку легла запасная связка моих ключей я как долгова сходил помнишь за кофе при по привычке оправдался он смещённо и нам опять повезло я улыбнулась пойду я спасибо тебе рада раздалось позади мягкое позвольте проводить я обернулась и сразу узнала незнакомую девушку высоченная Но подросткова нескладное. Джинсы с майкой болтаются как на вешалке. Волосы заплетенные в небрежную косу черные, а глаза изумрудные, зеркальные. Кошка. Дочка, внучка или правнучка? Конечно. Я сгребла ключи. Вы надолго? Полчаса, час. заверила нечисть, надевая темные очки. А загораю в свитере. А что делать? Второй предлог для позагорать обнаружился возле подъезда. Бахтияр, серо зеленый от усталости, бессильный, пошатываясь, бродил по дороге от одного подъезда к другому. А на скамейке, рядом с моим, темнела большая спортивная сумка. И моя осветлела, кстати. Марианна на крыше нашла. Безымоциональный привычно нездоровый сообщил заклинатель Комп тоже там, принимай. Я сама собой закопалась в сумку. Фотки с телефона удалены, но он рабочий, комп тоже. Блокноты все исчезли, даже чистые. И, конечно, ни папки, ни рисунков. Но ключи и все остальное на месте, даже провода для зарядки техники. Меня сразу же заломало позвонить маме, Виталине Марковне, но я отложила разговор на потом. Бахтияр явно пришел прощаться. И, внимательно на него взглянув, я заметила одно нехорошее изменение. Что-то после могильника в нем надломилось или надеюсь, погнулось, и однажды он сможет выправиться, выпрямиться. Но шрам вместо сгиба, конечно, останется на всю жизнь. Куда ты теперь? Я повернулась, когда он тяжело сел рядом. В очередную ссылку Заклинатель безразлично пожал плечами. Мне многое простили за помощь с нечистью и с хроном. Но за скрытность и своевременность обращения придется заплатить. Можно сказать, повезло. Очередное равнодушное пожатие плеч. А, и я хотела узнать, увидится ли они с сестрой хотя бы в могильнике. Но запнулась и решилась бередить раны. Василина Дмитриевна сказала, встретиться можно в любое время. Он понял и ответил удивительно спокойно. Только велела предупредить заранее, чтобы она успела отпроситься у наблюдателей. И криво улыбнулся. Хорошо хоть так. А у меня не было твердого мнения, хорошо так или не очень. С одной стороны, да, а с другой то, чем гуня стала, уничтожить невозможно. Запереть и изолировать да, но уничтожить Если она сама захочет уйти, то уйдет, А если нет, я с ней поработаю через медитации. Она ведь теперь нечесть, что-нибудь да наладится. Звучит довольно безнадежно, — осторожно заметила я. Бахтияр опять пожал плечами, и мы замолчали. Я не знала, о чем говорить дальше, а он явно что-то хотел сказать, но слова нужные не подбирались. Я невольно глянула на часы. Время кошки еще не кончилось. И для заклинателя этот жест стал толчковым. На часы же всегда смотрят или когда скучно, или когда пора расходиться. "Рад, поживешь в нашей квартире. Зачем?" Я снова повернулась и встретила серьезный взгляд. Чтобы она без дела не стояла. Все равно мне здесь И бахтияр махнул рукой в неопределённом направлении: "Тесно, скучно. Нечисть спокойной эксцессов мало. глуши интереснее. Людей мало, а ничьей много, и ничьи опасны, незарегистрированы. Я давно так живу. Приехал на неделю, уехал на полгода. И мне меньше проблем и от меня. Поживешь, коммуналку плати, ладно". Звучало очень заманчиво. В отпуск хотелось На Европу не заработаю, так хоть на Алтай. И за хату Сигу еще вперед заплачено. Я защиту поставил от нечисти, сильную. Добавил заклинатель коварно. А эту квартиру кошкам сдаю на то время, которое уже оплатила. А они теперь сюда зачистят, то одна, то вторая, то днем, то ночью. Им бы хоть месяц подучиться. И я сломалась. Уговорил Он достал из кармана сумки явно заготовленные ключи и записку с адресом. Я сразу же развернула её и прочитала. Дальше отработайте в Химхате с Егой, зато без аренды. А ты как? Когда вернешься, где остановишься? На корпоративной квартире? Бахтияр встал, закинул за плечо сумку. Наши с сестрой вещи я вывез. Если и загляну, то тебя повидать, не против? Да нет, Я постаралась придать голосу уверенность, но не вышло. Я реально не знала, хочу увидеться с ним снова или нет. Уезжая, заклинатель оставлял себе очень противоречивые впечатления. Время покажет, он примирительно улыбнулся. Не держи зла. Я нервничал, боялся опоздать, сорывался из-за всего подряд. Но это, конечно, не оправдание. Извини, если обидел. Ты большая умница. И рад. Подумай насчет работы у заклинателей. Знающим людям можно. Ты же любишь копаться в чужом прошлом и раскладывать по полочкам информацию, а нам вечно некогда опыт передавать. Учитель на тебя молиться будет и платить хорошо. Напиши, если надумаешь, свяжу. Он уже ждет и молиться начал. Я растерялась, я не нашлась с ответом. Абахтйер в нем и не нуждался. Подмигнул, пожелал удачи и был таков. Ушел неторопливо, но для завишей меня слишком быстро наверное, к лучшему. Но в вцепи ответную удачу я все таки пожелала. Она всегда в тему. Плюс со времен могильника мне хотелось сказать заклинателю, что никакой он не ничтожество и ни в чем не виноват. Любимое же дело всех обиженных судьбой вешать свои грехи на других людей. И нереально крут. Наверняка понимал, что живую сестру не найдет, а рискнул и полез в могильник. И даже все узнав, не отказался от нее, не бросил. А тем временем на улице образовалось новое старое действующее лицо. Марьяна вышла из подъезда, выжатая, прозрачно бледная, но очень весёлая. Зелёные глаза, утратив холодную змеистость, потеплели и искрились довольством, финалом, жизнью и всем миром. Готова С улыбкой поинтересовалась сводная тетка. "Если сейчас стартуем, как раз домой к ужину успеешь?" Я посмотрела на сумку и подумала, что кошек перевозить не обязательно. Самое главное, собранное верховные при мне, а кое-какая моя одежда и у родителей есть. Правда, помыться хотелось, но пока терпимо. Я встала и, зацепившись за последние произнесенные Марианной слова, переспросила: успеешь а ты вы с папой не знакомы «Нет нужды». она придержала подъездную дверь и работы много меня обратно в круг зовут не до сантиментов». а оксану олеговну сместили вместе с ее помощницами а они темные. место освободилось в общем полетели рад хочу на сегодняшнее собрание успеть само собой это важнее Я взяла сумку и последовала за сводной теткой наверх, на крышу. Очень хотелось спросить, где глоны плющ. И на крыше, когда она готовила к полету свою метлу, я не удержалась. "Спят", пояснила Марьяна. "много сил потратили". Я знала, чем рискую, когда брала их обоих в тайник, и не жалею. А ты?" Она седлала пуфика, посмотрела на меня с любопытством. "Жалеешь? Я села позади нее, поерзала и пожала плечами. Время покажет, Маша. Но если и пожалею, то об отдельных моментах. О том, что слишком сильно боялась и мало думала, не замечая очевидного. Но о вашем волшебстве жалеть не буду. Всю жизнь мечтала увидеть, подумала, вспомнила и подытожила. Но мне его за глаза. Кстати, да, придется уволиться из экзотеры все эти бакстро и прочих превращенцах после пережитого я уже не смогу разве что пародии, но это чревато не дай бог проговорюсь Культуру, что ли податься театры балеты и тьфу на них барельефы или к заклинателям если наблюдатели позволят сводная тетка рассмеялась и кивнула понимаю мама теперь тебя пуще прежнего беречь будет И моя бабочка тоже. Ты очень ей понравилась. И скорее всего не топырь, когда добьется пропуска в город, и Валя. Нечисть однозначна. Если единожды поручили охранять, то она на века. Крепись. Я весело хмыкнула. Но спасибо. Как бы мне не хотелось вернуться к прежней жизни увы. Никуда мое двоя миренье денется. Те, кто прячется в тенях, вернуться на свои места, затаившись. Я уже не буду так бояться. Я не знаю, кто вынырнет оттуда со злом, но точно знаю, кто от него защитит. Мы взлетели, и уже в небе, расслабившись, подставив ветру лицо и поймав дзен, я вдруг поняла, что это еще не конец. Мы увидимся не просто случайно. Нет, Пройдет время, затянутся рано, успокоятся души и мы, все участники этой безумной фантасмагории соберемся, само собой случайно где-нибудь у Вовчика в баре, чтобы договорить, досказать, до спросить и просто выпить кофе за веру, которая ведёт вперед вопреки всему, за любовь к семье, которая побеждает не и опасности, за жизнь, которая продолжается несмотря ни на что за совпадение случайности, которые вдруг сводят совершенно незнакомых и разных людей, и становится началом доверия и дружбы.